Утром, собираясь к Инне, Лиза сказала. «Бабуля, Инка обещала, что в ближайшее время выдадут зарплату, так что ты узнай, когда там в посольстве. Приемные часы или в консульстве. Тогда, может, прямо завтра и съездим. Не будем откладывать в долгий ящик. И насчет рейсов тоже узнай». «А тебе не проще все это выяснить по интернету?» «О, бабуля, ты права. Я тебя обожаю». «Но все-таки в посольство попробуй сама дозвониться». «Нет, я позвоню в Веню Вольска, она недавно ездила в Германию по приглашению и все точно знает. Она всегда все точно знает». «Умница бабуля». Лиза чмокнула бабушку в щеку. «Кстати, как там ваш ремонт, а то у меня уже тошнит от твоего вида». «Придется потерпеть» но я что-то не вижу на тебе следов краски и побелки». «Какая побелка? Прошлый век, а до краски дело еще не дошло». И в избежание лишних вопросов Лиза поспешила уйти. Филя встретила ее утренним блеском. Вчера вечером они заехали на мойку. «Привет, моя красавица!» — сказала Лиза. Филя ответила ей писком сигнализации. «Лиза!» — окликнул ее женский голос. Она обернулась, к ней спешила красивая ухоженная дама, мать Леонида. У Лизы тоскливо сжалось сердце. «С добрым утром, Лариса Ивановна!» «Лиза, я хочу с вами поговорить. Что-то случилось? Еще не случилось, но может случиться. Слушаю вас. Лиза, ну зачем вам Леонид? «Да бог с вами! Незачем!» «У него назначен день свадьбы с чудесной девочкой, бесконечно талантливой, милой, хорошенькой!» «Поздравляю!» «Но при чем тут я?» «Не притворяйтесь, Лиза!» «Вы же знаете, что он сходит с ума из-за вас!» «Но я не виновата!» «Мне это ни к чему, уверяю вас!» «Я еще не так стара, чтобы интересоваться мальчиками!» «Ну так скажите ему об этом!» Да я уж сто раз говорила, но он не хочет понять. И что мне прикажете делать? Удавиться? Лейза, я все понимаю, но не принимайте от него цветы, не вступайте с ним в разговоры. Он как безумно влюбленный каждое, даже равнодушное слово толкует в свою пользу. Я вас ни в чем не виню, поймите меня правильно. Ну, посудите сами, разве матери может понравиться подобный роман? «Нет никакого романа, нет, понимаете, не будет, не нравится он мне». «Почему это он вам не нравится?» — оскорбилась мать. «О, Господи!» — простонала Лиза. «Вы сами-то знаете, чего хотите? Я не намного моложе вас, мне вообще нравятся взрослые мужчины». «Да, именно, взрослые, грубые мужчины, а не нежные музыкальные мальчики, вот и все». Я прекрасно отношусь к Лёне, восхищаюсь его талантом, но как мужчина он для меня не существует. Я не виновата, что он влюблён в меня с 14 лет. И вообще, Лариса Ивановна, я спешу, мне пора на работу. Ах, Лиза, если бы вы сказали всё это ему! Но насчёт взрослых, грубых мужчин, я безумно боюсь, что он, как говорится, сбежит из-под венца. Силы небесные воскликнула лиза ну скажите ему что я влюблена что у меня есть мужчина за которого я намерена выйти замуж к тому же в австралию так что ему ничего не светит лиза это правда просияла лариса ивановна правда его зовут рой шелли я это скрываю от всех из суеверия чтобы не сглазить но вам так и быть разрешаю сказать лене «Спасибо, Лиза. Огромное вам спасибо. И простите меня, так хочу, чтобы Леня женился на Зоечке. Господи, что я наделала? Скоро весь двор будет знать про Роя Шелли. Ну и пусть. А потом я всем скажу, что Рой Шелли, что его, как кука, съели аборигены. Но почему аборигены съели Шелли? За что?» «Неясно на самом деле». Пропела Лиза и пришла в прекрасное настроение. Налезен звонок в квартире Инны, раздался громкий лай. От неожиданности Лиза даже проверила номер квартиры. У Инны никто никогда не лаял. «О, привет!» — воскликнула Инна. «Лиза, сидеть!» «Что?» — опешила Лиза. «Это я не тебе. Пошли!» Познакомлюсь с тезкой. На кухне возле холодильника сидела собака. Бульдог. Светло-коричневый с белым воротничком и удивительно симпатичной и нестрашной мордой. Познакомьтесь, девочки. Это Лиза кота это Лиза Пес. Хороша, а? Ее зовут Лиза. Ага. Ну, вообще-то у нее длинное сложное имя. Она хороших кровей, но сокращенно Лиза. Где ты ее взяла? Ее можно погладить? Хоть поцеловать. Нравится? Очень. Но откуда она? Да это одной соседки псины. Между прочим, твоя напарница. Какая еще напарница? Будешь брать ее с собой в машину, и тогда тебе не придется так тщательно отбирать пассажиров. Посадишь рядом с собой, и она будет тебя охранять. «Знаешь, какая она умная?» «Инка, ты что, очумела?» «Ничего я не очумела, понимаешь, ее хозяйка целыми днями на работе. Лиза тоскует, и к тому же больше всего на свете она обожает кататься на машине». При слове «машина» Лиза пес навострила уши и умильно глянула на Лизу кот. «Какое очарование!» — растрогалась Лиза. «Ну, ты согласна?» Можно попробовать. Но у нее такая добродушная морда. Кого она испугает? Кого надо, того и испугает. Во-первых, сзади выражения морды не видно, а собака серьезная все-таки. Бульдог, как-никак. Как бы она не распугала всех клиентов. Не всякий, знаешь ли, захочет сесть в машину с собакой. А ты попробуй. И потом, кто не захочет сесть с собакой? Тот, кто что-то дурное замышляет. Или тот, кто ненавидит животных. А таким не место в машине Лизы-кот, я не права. Инка, ты кого угодно болтаешь. Ладно, возьму сегодня твою Лизку на пробу. Она такая умница. Ты ее полюбишь как родную. «Вафф!» — сказала Лиза-пес. Взяв собаку на поводок, Лиза спустилась во двор, постелила на сиденье тряпку, собака тут же запрыгнула в машину и уселась с довольным видом. «Феля, нас теперь трое», — сказала Лиза. «Вот только я, пожалуй, не стану звать ее Лизой. Как-то глупо». «Лучше пусть она будет Псюшей. По-моему, отличное имя для такой лупоглазки». «Лиза, тебе нравится имя Псюша?» Собака радостно посмотрела на тезку. «Господи, какая же ты милая, Псюша!» Пришла в восторг Лиза. Собака и впрямь была очаровательна. «Ну, посмотрим, как у нас с тобой дела пойдут. Может, ничего и не получится». Псюша заворчала. «А может, ты наоборот принесешь мне удачу?» Лиза погладила собаку. Та заерзала от удовольствия. «Да, немного тебе, бедняги, надо», — вздохнула Лиза. «Ну, с Богом». Она выехала на Сущевский вал и тут же заметила молодого человека, стоявшего на проезжей части, чуть отставив руку. Голосует он так, что ли? Без Псюша она не стала бы к нему подъезжать. А сейчас решила попробовать. Молодой человек сунулся было к передней дверце, но, увидев собаку, отшатнулся. Лиза открыла окошко. «Вам куда?» «В Ясенево». «Сколько платите?» «Двести». «Садитесь», — Лиза указала ему на заднее сиденье. «А собака не укусит?» Опасливо осведомился он, устроившись сзади. «Если будете вести себя нормально, даже не взглянет». «Вы это для безопасности собаку возите?» «Конечно, а то мало ли что». «Боксер?» Нет, бульдог. Всю жизнь думал, что это одно и то же. А как ее звать? Псюша. А вы что, так подрабатываете? Для женщины не очень прекрасное занятие. Знаете, очень прекрасное не говорят, поправила его Лиза. Почему? Удивился он. Да ладно, извините, это не мое дело, буркнула Лиза. Вечно она борется за чистоту родного языка, где не надо. «Нет, вы все-таки скажите, почему так не говорят?» «Не говорят, и все. Очень хорошо, нормально, а очень прекрасно это перебор. Извините, а куда вам в Литовский бульвар, знаете? Найду. Вы не против, если я радио включу? Да, пожалуйста». Лизе не хотелось с ним разговаривать. А почему она и сама не знала? Эхо Москвы вдруг передали что с их канала уволен еще и главный продюсер. Лиза просто зашлась от возмущений. «Да что ж там такое творится? Скоро камня на камне от канала не останется. Что они хотят с ним сделать? Интересно, Инка уже знает?» Ей хотелось тут же позвонить, но она решила сперва высадить парня. Они подъехали к огромному жилому дому. «Спасибо», — вежливо сказал парень и вылез из машины. На мгновение Лиза растерялась. «Эй, а деньги? Умная слишком! Умным не подаю!» Он вбежал в подъезд. Такое с Лизой случилось впервые. Ей хотелось броситься за ним догонку но она поняла, что это не имеет смысла. Натерпится хамство, и только. На душе было скверно. «Ну что, Псюша, это ты виновата. Без тебя я бы его не посадила. Собака посмотрела на нее так, словно все поняла и понурила голову. Лизе стало стыдно. «Прости, подруга. Я сама не знаю, что говорю. Просто я расстроилась из-за этого поганца и еще из-за нашего продюсера. Черт знает, что за день. Так видно и будет сегодня. Во всяком случае, должна еще какая-то третья пакость случится Но больше мы таких пассажиров не берем». День вправду был неудачный. Попадались в основном мамаши с детьми, которых надо было довести то до поликлиники, то до музыкальной школы. А один мальчик трех лет, которого везли от бабушки к маме, всю дорогу вопил так, чтобы Сюша не выдержала и начала громко лаять. Так продолжалось в течение сорока минут, пока они ехали и стояли в небольшой пробке. Лиза чуть не сошла с ума. Когда, наконец, несчастная бабушка выволокла из машины так истерически любящего ее внука, Лиза в изнеможении заявила. «Все, больше не могу. Едем домой, Псюша. Хорошенького понемножку». Но в этот момент у нее зазвонил мобильник. «Алло, Лиза, это Беата. Лиза, вы сейчас не заняты? Не могли бы съездить со мной в Переделкино? Надолго?» Нет, всего на час, пожалуйста, Лиза, если не сложно на тех же условиях. Хорошо, но только у меня в машине собака. Вас это не смутит? Господи, да хоть крокодил. Лиза, когда вы сможете до меня добраться? Ну, минут через двадцать, постараюсь. Лиза, мне вас Бог послал. Через двадцать минут жду вас внизу. Ну вот, Псюша, будем считать, что план по пакостям мы уже выполнили. Третьей пакостью был этот маленький скандалист. «А теперь нам повезло. Заработаем хорошие деньги. Да еще и погуляем на свежем воздухе. Ты не против?» Всюша что-то проворчала. «Господи, да ты разговаривать умеешь. Чудо мое!» Едва Лиза остановилась у подъезда, как оттуда выбежала Беата в светлой, расклешенной юбке меди светлой же кепочке и коричневой же с клетчатыми отворотами. «Привет!» — выдохнула она. «Как жизнь?» «Вашими молитвами», — улыбнулась Лиза. «А что, сейчас модны плюшевые жикетки?» — заинтересовалась она. «Что?» «Ах, да, последний писк!» «Какая прелестная собака! Как её зовут?» «Псюша». «Сплошное очарование. А погладить можно?» «Лиза, давайте по дороге заедем в какой-нибудь магазин. Мне надо кое-что купить. Понимаете, он там заболел». Доверительно проговорила она. «Заедем. Я знаю, вы вчера ездили с Лёлей. Она очень довольна». «Да?» Я не заметила. «Ах, не обращайте внимания. Она немного резкая». Не то чтобы резкая, а какая-то неживая. За весь день, а я с ней с десяти утра до полдевятого вечера ездила, ни одного слова не сказала. Только адрес называла, и все. «Вы обиделись?» — озабоченно спросила биата «Да нет, нисколько. Просто устала страшно. У нее аура тяжелая. Но заплатила нормально, так что...» — спохватилась Лиза. В конце концов, ничего плохого Елена Арнольдовна ей не сделала. «Да, у нее характер неважный. Вы с ней дружите?» «Нет, с ней невозможно дружить. Просто наши мужья общаются по работе, так что волей-неволей». «А почему вы с собакой? Она вас охраняет?» Лиза рассказала, как и почему Псюша оказалась у нее в машине. «А еще будете ее брать?» «Даже не знаю. С ней, конечно, веселее». «Только если с Лёлей поедете, не берите, у неё аллергия на животных». «Ах, у неё ещё аллергия», — проворчала Лиза. Беата рассмеялась. «Вижу, она вам не понравилась, впрочем, неудивительно». «Лиза, а вы кто по профессии?» «Я вот подумала, может поговорить с мужем. Вдруг у него найдётся работа для вас?» «А чем ваш муж занимается?» «Да чем он только не занимается». И телевидением тоже. «Вы работали на телевидении?» «Ну да». «Нет, телевидением как раз не занимается. Но всё-таки, может, он что-то придумает?» «Я с ним поговорю. Вы расскажите, чем вы там занимались?» Лиза рассказала. «Почему не рассказать такой милой женщине? Мало ли, вдруг и вправду найдётся приличная работа». за разговорами Они и не заметили, как добрались до Переделкина. На сей разбиату никто не встречал. Она с озабоченным видом, подхватив тяжелые пакеты, побежала к дому, а Лиза сказала. «Псюха, поехали на станцию. Купим чего-нибудь пожрать? Хотя нет, давай лучше пойдем пешком, хоть погуляем как следует. У нас с тобой полтора часа. Успеем?» В воздухе чувствовалась весна, хотя было еще холодно. Собаку Лиза вела на поводке, но потом ей стало жалко тезку, и она спустила ее. Однако та не воспользовалась предоставленной свободой, а стала испуганно к Лизеным ногам. «Ну ты чего? Побегай тут на воле, свобода же, Лиза! Черт побери, а ведь я тоже как ты. Не ощущаю счастья от свободы, тоже предпочитаю ходить на поводке своей треклятой работы. Сколько нервов она выматывает». Эти программы, которые надо кроить, неизвестно из чего. Хозяева денег не дают, жадничают, а за низкие рейтинги готовы разорвать. Какие бы интеллектуальные программы мы не делали сами, а основные рейтинги стабильно дают только классные сериалы. А теперь вот сидим, что называется, на хлебе и воде. Одно старье, третий показ, четвертый показ. Тьфу! Ну их к черту, Лиза! Впрочем, к чёрту послали меня. «Ну, поглядим, как они там, к управиться без нас, превратят канал чёрти во что!» Всё это она говорила Псюше, то есть произносила вслух, и, проходивший мимо пожилой работяга, проводил её изумлённым взглядом и покрутил пальцем у виска. ализа ощущала странное облегчение. Чем больше она говорила, тем легче становилось у неё на душе. А эта милая собака словно бы понимала и сочувствовала ей. Она просто слушала, не спешила утешить, не поучала, не призывала к спокойствию, не торопилась рассказать аналогичную историю, приключившуюся с ней или с кем-то из ее знакомых, не советовала плюнуть на все, выйти замуж за Роя Шелли или за первого встречного, и родить пока не поздно. Идеальная собеседница. К тому же в глазах ее светилось неизвестно откуда взявшаяся любовь и преданность. А ведь про них нельзя было даже сказать, что они знакомы без году недели. Всего несколько часов. Лиза вдруг почувствовала, что уже любит эту лупоглазую, ласковую собаку, которая рада таскаться с незнакомой теткой на машине, лишь бы не сидеть одной, запертой в квартире. У за хотя бы есть бабушка. На станции Лиза купила по пирожку себе и Псюше, та понюхала пирожок с мясом и отвернулась. «Думаешь, не стоит его есть?» Сомнением спросила Лиза и тоже понюхала пирожок. Есть его почему-то расхотелось. Неподалеку она приметила грязную дворняжку, которая спала у павильончика, где торговали напитками. «Посиди тут, я ей отдам пирожки, она, наверное, съест». Лиза предложила пирожки дворняги там мигом с превеликим удовольствием их слопала. «Ты еще и привереда», — с уважением сказала Лиза Псюше. «Но все же тебе надо что-то съесть». И тут она заметила палатку, где продавался корм для животных. «Интересно, ты какой любишь? Педигри, чаппи, роял канин Когда Лиза произнесла «роял канин Псюша коротко взлайла «Ты любишь роял конин?» — потрясённо спросила Лиза. Её тёзка умильно завиляла задом. «Обалдеть! Ты вправду всё понимаешь?» «Сейчас проверим». Она купила пакет сухого корма, насыпала в ладони, предложила собаке. Там мигом всё проглотила и попросила ещё. Лиза вернулась к палатке и купила пластмассовую мисочку. Но тут она заметила, что люди вокруг с интересом за ней наблюдают. «Ладно, пошли назад. Я тебя у машины покормлю. У меня там и вода есть. Потерпишь?» Обратно они шли очень быстро. Лиза понимала, что ее тезки не терпятся полакомиться любимой едой. А давать собаке сухую корму на дороге казалось ей ужасно глупым. Зато, дойдя до машины, она с облегчением насыпала полную миску, и Псюша тут же все умяла. «Я бы тебе еще дала» ну не знаю сколько можно я вообще ничего про собак не знаю ты уж извини а теперь попей водички вскоре появилась биата залезла на заднее сиденье ни слова не говоря Лиза сразу сообразила она чем то расстроена но спрашивать ничего не стало них с псюшей собачье делал только уточнила про Топоповский?» да еле слышно отозвалась биата Уже на подъезде к Триумфальной арке Лиза услышала, что биата плачет. Не отреагировать на плач она не могла. Остановилась, повернулась и тихо спросила. «Я могу вам чем-то помочь?» «Можете», — схлипнула та. «Если я еще раз попрошу отвезти меня туда, скажите. Не смей, дура, вспомни, какая он сволочь!» «Заметана», — ответила Лиза. «Только не надо из-за мужиков плакать. Ну их?» «Знаю, но и не получается. Лиза, у вас бумажные салфетки есть?» «У меня кончились». Лиза молча достала из бардачка пачку носовых платков и протянула заплаканной женщине. «Спасибо. Вы хорошая, Лиза. Знаете, давайте где-нибудь остановимся. Я мороженое куплю. Мне когда плохо мороженого хочется, почему-то помогает». «Вы любите мороженое?» «Люблю. А вот и палатка. Хотите?» «Схожу». «Нет, спасибо, я сама. Вам купить?» «Если можно». «Какое?» «Эскимо». И тут вдруг раздался такой жалобный виск, что обе женщины оторопели. Лиза-пес скулила и с мольбой смотрела на Лизу кот. «Что это с ней?» Забыв про свои горести, спросила биата «Насколько я понимаю, она хочет эскимо». Псюша заскулила еще отчаяннее. «Подумать только. Она действительно хочет эскимо? Боже, какая прелесть! Пойдем со мной, собачка!» Но Псюша не тронулась с места, только умильно смотрела на Лизу и скулила. «Лиза, придется вам пойти с нами». И они втроем отправились к палатке. «Стрески, мол», — попросила Беата. Первым делом она сорвала бумажку и предложила мороженое псюши У той в глазах отразилось страдание, но она только облизнулась и посмотрела на Лизу. Та взяла мороженое у Беаты и дала собаке, которая с упоением отхватила половину порции. «Лиза, и вы говорите, что совсем ее не знаете?» Сегодня утром первый раз увидела. Но она же признает вас хозяйку, если даже мороженое не берет у чужих». «Странно. Наверное, она вас полюбила с первого взгляда», — вздохнула Беата. «Но какая умница! Лиза, вы должны взять ее себе. Да кто ж мне ее даст? У нее есть хозяйка, и, наверное, она ее обожает. Собака-то потрясающая. Жалко. Она вам подходит. И вообще лапочка». «Хотите еще мороженого?» «Нет, спасибо. И ей не надо. Я вообще не знаю, вдруг ей нельзя мороженое давать». У Псюши на морде было написано «Вожделение». Женщины переглянулись. И Беата купила еще одну эскимо. «Ну все, хватит. А то нам влетит от твоей хозяйки. Или у тебя заболит живот». Дальше они ехали уже без слез. Беата рассказывала о собаке, которая была у нее в детстве, «Невероятно глупый пудель по кличке Демьян». «Ну что, Псюша, пора домой», — со вздохом сказала Лиза, простившись с Беатой, и увидела, что собака понурила голову. «Да глупости», — мелькнула мысль, — «я уже ее очеловечиваю. Она просто устала, но мне тоже жалко с ней расставаться». В этот момент позвонила бабушка. «Лиза, ты сейчас можешь говорить?» Что-то случилось? Встревожилась Лиза. Нет, я просто хотела сказать, что как раз завтра можно подать документы в посольство. Да, отлично. Я с тобой съезжу. Завтра это вполне возможно. Ты скоро освободишься? А что? Я приглашена к Зюме, у нее какие-то посиделки затеваются. Если хочешь, присоединяйся. Да нет, бабуль. Я ещё должна отвезти кое-какие бумаги в Останкино, а там, сама знаешь, можно застрять надолго, так что иди себе спокойно к Зюме». Инна встретила их в фартуке и с маленькой ступкой в руках. «Ну, как дела, Лизы?» «Прекрасно. Мы очень подружились», — ответила Лиза-кот. А Лиза-пёс в изнеможении улеглась на коврике в прихожей. «Умотала собаку. А сама жива?» «Инка». А чем это так вкусно пахнет? И что ты толчешь, как ненормальное? Мускатный орех. Зачем? Иди, мои руки, из за стол. А свои кулинарные секреты я не раскрываю. А то вечно скажешь кому-то, что кладешь в то или иное блюдо. А в ответ слышишь, фу, какая гадость, лучше положить что-то другое. Нет уж, попробуешь, оценишь, а тайны тебе ни к чему. Собака что-нибудь ела? «Конечно». Она мне сама сказала, что любит роял Канин. Инна, казалось, ничуть не удивилась. «Слушай, Инка, я не понимаю», сказала Лиза, когда с обедом было покончено. «Как с таким талантом ты не нашла себе мужика? Ты же готовишь просто фантастически!» «Ах, боже мой, у меня слишком много талантов!» «И потом, где его взять?» «Настоящего мужика!» Вот на днях, например». Инна закурила, явно собираясь рассказать что-то волнующее. «Пришел один. Мы с ним уже давно снюхались, время от времени, сама понимаешь. Ну вот, он заранее позвонил, я навела марафет, приготовила сказочный ужин, создала интим. Свечки, то, сё. Он сидит, ест, вернее, жрёт». Бросает на меня жгучие взгляды, мол, погоди, еще немножко, и мы... Потом вскакивает, обнимает меня и шепчет. «Если б ты знала, как я тебя хочу, просто умираю. Я хочу любить тебя долго-долго, но только не сегодня. Отложим до другого раза». И с этими словами убегает. «А я остаюсь, не солоно хлебавши». «Наверное, ты его перекормила». «Да нет». «Я в таких делах понимаю, кормёжка была лёгкая, изысканная. Чёрт бы его побрал! А раньше такое бывало? Нет. И зачем, спрашивается, приходил? Пожрать, наверное. Ладно, Инка, не огорчайся. Легко сказать. Я же настроилась. А он слинял. Я чуть на стенку не полезла, стала даже искать телефон одной бабы, которая себе мальчиков по вызову заказывает. Инка!» «Что, Инка?» «Я не знала, что ты такая озабоченная». «Это от безделья, Лиза. Когда я работаю, все примитивные инстинкты отмирают. Я и питаюсь, чем попало. Я о мужиках не вспоминаю с моей-то работой. А тут и жру в три горла». «И мужик позарез нужен!» Тяжело вздохнула Инна. Волнующий разговор был прерван звонком в дверь. Пришла хозяйка Псюши. Усталая женщина... Лет сорока двух. «Ой, ты моя маленькая, как ты тут? Это вы Лиза? Она вас не замучила?» «Ну что вы, мы с ней подружились, она просто чудо, все понимает и как будто разговаривает, сроду таких собак не встречала». Между тем Лиза-пес положила голову на колени хозяйки, та сразу сонула ей в пасть печенье. «А еще возьмете ее?» «С наслаждением, только не завтра». Завтра я бабушку должна повозить, но я обязательно буду ее брать, когда можно. Мне с ней веселее. Псюшу увели, Лизе стало грустно. Правда, обаятельная скотинка, — сказала Инна. Не то слово. Ладно, давай баксы, и я поеду, а то уже с ног валюсь. — Хорошо тебе. У тебя хоть бабушка есть, — вздохнула Инна. А я тут одна разебаю. «Вот и мне, оказывается, можно позавидовать», — усмехнулась про себя Лиза. В консульстве им повезло. Народу было немного. «А мне, — говорили, — тут громадные очереди», — сказала Ксения Леонтьевна, когда документы были сданы. «Знаешь, наверное, в моем возрасте это смешно, но мне так хочется поехать». «Поедешь, бабуль». «Надеюсь. Лиза, что с твоим отпуском? Я как-то упустила из виду Но ты же заказывала путёвку». «Бабуля, я поеду, когда тебя провожу. Зачем кому-то из нас маяться дома в одиночестве? А так я тебя отправлю и махну в Египет, а потом тебя встречу. Чем плохо?» «В самом деле это разумно. Послушай». Я вдруг сообразила. «Может, ты вместе со мной поедешь?» «Куда? К день? Да боже упаси! Зачем я буду мешать двум старым греховодницам предаваться воспоминаниям, о которых младшему поколению лучше не знать? А то трудно будет подавать пример. Тебе бы стоило брать пример с меня. У меня всю жизнь недостатка в мужчинах не было. Папушка, ну извини, но все-таки...» С тех пор, как ты попала на телевидение, ты живешь совершенно ненормальной жизнью. И почему тебе не поехать к Аде? Она говорила, что у нее есть для тебя жених с какой-то классической фамилией. Не то Байрон, не то Китс. Шелли. Ах, да, Шелли. Впрочем, это несущественно. Главное, ты меня поняла. Бабушка. Австралия так далеко, и там сейчас осень, и пресловутый господин Шелли скоро впадет в зимнюю спячку, а у нас ранняя весна, и все только начинается. Ксения Леонтьевна искоса посмотрела на внучку. Ей вправду надо отдохнуть хоть где-нибудь. У нее такой усталый вид. Три недели, прошедшие до отъезда бабушки, Лиза провела за рулем. Два раза водила биату та помирилась со своим бородатым переделкинским любовником, частенько брала в поездки Псюшу, с каждым разом все труднее прощаясь с ней. А потом хозяйка заявила, что не хочет больше отпускать собаку с Лизой, потому что всякий раз после поездок она всю ночь скулит. Узнав об этом от Инны, Лиза подумала, «Может, оно и к лучшему. Я слишком к ней привязалась» и тоже готова скулить по ночам, но не скулюясь за бабушки Она может меня неправильно понять». Беата дала телефон Лизе еще одной своей знакомой. Знакомая часто приезжала в Москву из Испании, и Лиза возила ее по всей Москве с утра до ночи. Женщина была немолодая, чудовищно активная, чудовищно деловая и, по-видимому, чудовищно богатая, но не противная и хорошо платила. Эта новая жизнь стала даже нравиться Лизе. По крайней мере, голова постепенно освобождалась от мусора телевизионной жизни. А в душе зарождалось еще робкое желание любви. Но любить было исключительно некого. Ада уехала, взяв с Лизы клятву, что осенью она приедет в Австралию, знакомиться с Роем Шелли, ведь у них тогда будет весна. В аэропорту бабушка сказала... «Надеюсь, к моему возвращению ваш дурацкий ремонт кончится, и ты опять будешь ходить на работу в нормальном виде. Я уже не могу видеть эти джинсы, кроссовки!» Ксения Леонтьевна была бодра и довольна жизнью. Вчера вечером внучка еще сделала ей подарок — мобильный телефон. И эта маленькая игрушка доставила старой даме массу удовольствия. Бабуля... «Не забывай его заряжать и всегда носи с собой, иначе я сойду с ума от волнения». И Ксения Леонтьевна улетела. А Лиза осталась тысячей рублей в кармане. Больше денег у нее не было, да еще висел долг — три тысячи долларов. Правда, Инна ее не торопила, к тому же она улетела отдыхать к черту на куличке в Доминиканскую республику. Сборы бабушки в дорогу, покупка подарков для Дины — и ее родственников новых шмоток для Ксении Леонтьевны, которая, несмотря на возраст, была до них большой охотницей. И вдобавок мобильный телефон с роумингом окончательно подорвали Лизин скромный бюджет. Но она не унывала. Они с Фелей заработают себе на пропитание. А там, глядишь, и работа какая-нибудь найдется. Беата все обещает поговорить с мужем, но пока ничего из этого не выходит». Вырулив от аэропорта на Ленинградское шоссе, Лиза вздохнула с облегчением. Не надо все время врать. И хоть это была ложь во спасение, она чрезвычайно утомляла Лизу. А теперь целый месяц свободы. Что хочу, то и ворочу. Ура! Она старалась ехать в крайнем правом ряду, чтобы видеть возможных пассажиров. Но, как назло, Никто не попадался. То есть один здоровенный бугай напротив метро-аэропорт тряс рукой на проезжей части. Но Лиза не хотела рисковать. У белорусского вокзала она угодила в пробку. Простояв полтора часа, она решила. «Сегодня у меня выходной. Сейчас поеду домой, бабушка оставила обед дня на четыре. Поем, возьму какую-нибудь книжку и завалюсь на диван» а еще лучше приму в ванну и лягу в постель. Отдыхать так отдыхать, а завтра с утра поеду искать пассажиров. Странно, это не вызывает у меня отвращения, я даже люблю мотаться по городу в разных направлениях, ведь сколько лет один обрыдший маршрут, работа-дом, работа-дом. Я даже почти не замечал, как волшебно преобразилась Москва. Бабушка, правда, ворчит, что новые здания безвкусны, а мне нравится это сверкание цветного стекла. Эти причудливые линии. Может, с точки зрения архитектуры от кутюр, это безвкусно. А город стал другой. И мне он таким больше нравится. И тут Лиза заметила женщину с девочкой лет восьми. Женщина отчаянно махала рукой. Лиза подкатила к ней. «Вам куда?» «В Коньково довезете?» Лиза замялась. «Далековато. Умоляю, десять долларов! Садитесь». Женщина с девочкой залезли на задние сиденья. Девочка все время пела что-то себе под нос. «Илюня, прекрати!» — потребовала мать. Девочка продолжала петь. «Я кому сказала?» Девочка умолкла. «Извините, вы не могли бы радио включить?» — вежливо попросила женщина. «Информационную программу, если можно». «Она ждёт какого-то сообщения», — сообразила Лиза. Включила эхо Москвы. Передавали новости. Лиза в зеркальце видела, что женщина сидит, закрыв глаза, и не похоже, что она ждёт сообщения. После новостей началась беседа об экономике, до того скучной и мрачной, что Лиза не выдержала, крутанула ручку приёмника и тут же услышала «камнем вниз». Разбилось сердце белокурой флёр де лис. «О, господи!» — закричала женщина. «Я больше не могу выключить!» Лиза испуганно выключила радио. «Мама!» — возмущенно завопела девочка. «Ну зачем ты?» «Затем!» «Ах так? Ну ладно! Не покидай меня, безумная мечта! В раба мужчину превращает красота!» «Замолчи, если ты не заткнешься!» «Я не знаю, что сделаю!» не своим голосом заорала женщина. «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой!» Невозмутимо продолжила девочка. «Ты у меня дождешься!» «Ой, Смиральда, я посмел тебя желать!» «Илона, замолчи сию секунду!» «Святая Дева, ты не в силах мне помочь!» «Господи, помилуй!» Простонала женщина. «Я сейчас сойду с ума!» «Уже!» — хмыкнула девочка. «Подумаешь, песни и надоела, а мне нравится! Не покидай меня, безумная мечта!» Звонкая плюха, громкий рев. «Все папе скажу! Он тебе задаст! Ребенка бить нельзя!» «Ах ты гадина!» Лиза подъехала к тротуару и затормозила. «Ну вот что, с меня хватит. Выходите». Мать и дочь с изумлением умолкли. «Что случилось?» Терпение лопнуло. «И что теперь?» «Ничего. Ищите другую машину. Это не проблема». «В таком случае я ничего платить не стану». «Да не надо. Я сама готова приплатить, лишь бы не слышать ваших концертов. Выходите». «С такими нервами много не заработаешь!» Презрительно бросила женщина. И на прощание громко хлопнула дверцей. «Феля, едем скорее домой». «Это у меня, оказывается, нервы плохие, а она само спокойствие. Кошмарная баба и кошмарная дочка. Не завидую я этому папаше. Несчастный человек. Наверное, все-таки хорошо, что у меня нет детей». Лиза чувствовала себя совершенно измочаленной, разболелась голова. Дома она сразу полезла в ванну отмокать, и едва нервы стали немного успокаиваться, раздался звонок мобильника — «Кого это черт дергает? Алло, добрый вечер. Могу я поговорить с Лизой?» Произнес незнакомый и очень приятный мужской голос. «Это я. Лиза, мне ваш телефон дала Беата. Слушаю вас. Вы завтра не заняты? Нет? Замечательно. Вы не могли бы поездить со мной, понимаете, у меня куча дел, а я сломал руку и не могу водить машину?» «Да, конечно». Замечательно. Тогда жду вас в половине девятого. Он подробно рассказал, как его найти. Чёрт побери, какой голос. Бархатный, волнующий с такими модуляциями. Наверняка окажется какой-нибудь толстый коротышка с маленькими ручками. Одна из ручек сломана, значит, он ещё и полукалека, но голос. А впрочем, мне без разницы, какого он роста, веса и возраста. Просто сейчас весна, голова не занята, и бродят ненужные мысли и чувства. Это все зря, не для меня цветет весна. Но все-таки на всякий случай надо будет навести легкий марафет. Я ж не буду завтра ловить случайных пассажиров, а тут мужик какой-никакой. В раба мужчину превращает красота. фу вот привязалась. Но утром она решила, что не станет ничего менять в своем обычном шоферском облике. незаметная женщина лучше всего. А если все-таки это судьба, вернее, мужчина, о котором может хотя бы идти речь, тогда тем более никакой косметики. Полюбите нас черненькими. А если он урод, то, по крайней мере, не станет приставать. И она вышла из дому как обычно, вернее, как в последнее время. Джинсы, кроссовки, тёплую куртку пришлось сменить на ветровку, а шапочку на косынку, под которую были убраны все волосы. Одним словом, смотреть не на что. «Лиза! Елизавета Фёдоровна!» К ней подбегал Лёня. «Привет!» — сухо сказала Лиза. «Лиза, пожалуйста, вы не могли бы подбросить меня до консерватории? У меня там назначена встреча, а я опаздываю». «Лёня...» «Со мной такие номера не проходят, и вообще у тебя есть невеста». «При здесь невеста? Я опаздываю». Лиза посмотрела на часы. Было без десяти восемь. «Какие встречи в консерватории в такой час? Ерунда. Могу подбросить только до метро». «Хорошо. Спасибо и на этом. Лиза, это правда, что у вас австралийский жених?» «А в чем дело?» «И вы уедете в Австралию?» «Там видно будет». «А я вот тоже женюсь», — грустно произнес Лёня. «Но одно ваше слово, и я всё порушу». «Лёня, не сходи с ума. Если не хочешь жениться, так и скажи маме. Но я тут ни при чём, и вообще, то уже взрослый парень. Забудь свои детские глупости». «Это уже взрослые глупости. Если хотите знать каждый ответственный концерт, я всегда мысленно посвящаю вам». «Спасибо, это очень мило, но...» «Неужели вам наплевать на любовь?» «Честно?» «Разумеется. Ленечка, ты для меня еще мальчик. Но ведь дама вашего возраста любит мальчиков!» Лиза расхохоталась. «Вот видишь, ты сам все расставил по местам. Я для тебя пожилая дама. Но в моем возрасте, чтоб ты знал, женщины еще не любят мальчиков. Они любят сильных, взрослых мужиков, и я не исключение. Уж извини». «А вот и метро. До свидания, Леня». «Спасибо. Только еще один вопрос. Ну, вы его и вправду любите, этого австралийца. Он именно такой взрослый, сильный, грубый. Да? Что ж, тогда будьте счастливы. Постараюсь». Парнишка выскочил из машины. «Бедолага», — подумала Лиза, — «неужели он действительно меня любит, несмотря на мой возраст и вид?» Наверное, если человек кого-то любит по-настоящему, ему наплевать, как выглядит объект его любви. Вон Сашка когда-то. Ходил чёрт-те в чём. Тогда ведь нечего было купить. А разве я меньше его от этого любила? Фу, чёрт, с утра мысли о любви. Ладно, Феля, поехали к нашему вечному коротышке. Как жалко, что Псюшки со мной нет. Без неё грустно. Когда Инка вернется из своей Доминиканской республики, надо будет навестить тезку. Она прибыла на место 25 минут девятого. Слава богу, успела. Правда, неизвестно, когда появится коротышка с роскошным голосом. Она стояла, где ей было сказано, у арки, ведущей во двор. «А, а, вот он, кажется. И впрямь коротышка, толстенький, идет к ее машине, но руки у него целы. Коротышка прошествовал мимо, и Лиза с облегчением вздохнула. Он выглядел достаточно противно. Ага, а вот рука в гипсе. Но человек совсем даже не коротышка, а стройный, нормального роста. Господи, не может быть. Лиза даже глаза протерла. К ней подходил Алексей Сметанин собственной персоной. Так не бывает. Но у него рука в гипсе. Мало ли, мужиков ломают руки. Сейчас он пройдет мимо, и появится мой коротышка. Надо что-то делать. Но Сметанин открыл дверцу. Доброе утро. Вы Лиза Да. Пролепетала она в ужасе. Здравствуйте. Вы молодец. Пунктуальная женщина. Будем знакомы. Меня зовут Алексей Григорьевич. А как ваше отчество? Федоровна. Но можно и без отчества. Ну почему же? Взрослые люди должны зваться по имени-отчеству. Мне страшно и нравится эта новая манера. Западные штучки. Ну что ж, согласна. Там, где я раньше работал, ух, извините, куда мы едем? Для начала в бутырке. Хорошее начало, подумала Лиза. Так что вы говорили о вашей прежней работе? Ах, да, к нам недавно пришел новый генеральный, привел с собой молодых и борзых, Так они все обращались без отчества, даже совсем к пожилым людям. Хотя сам генеральный этого не делал, черт бы его побрал Сметанин рассмеялся. Он что, вас уволил? Именно. А хотите, подадим на него в суд? В суд? Ну да, я адвокат, знаете ли. Да нет, не хочу, все равно проиграю. И вообще я начала новую жизнь, и потом... Не тронь говно, ой, простите. Он опять рассмеялся. «Вы полагаете, я не знаю таких слов?» Лиза промолчала. Она была в полном смятении. Он нравился ей до такой степени, что она готова была разрыдаться. Надо ж такой случай, а она выглядит как... И он считает ее пожилой, или, по крайней мере, своей ровесницей. А она точно знает. Он старше ее на пять лет. И еще решила, что она дура. Елизавета Федоровна. «Давайте остановимся у аптеки». «Хорошо». Лиза затормозила. У сметанина была сломана правая рука. Он попытался открыть дверцу. Левой. У него не сразу получилось. А на сердце облилось кровью от жалости. «Давайте я сбегаю. Быстрее будет. Что купить?» «Анальгин». Рука болит. Возле прилавка стояли два человека. Лиза встала за ними. «Господи, что же делать?» Или не надо ничего делать. Пусть все идет, как идет. Но все-таки эта встреча не случайна. Это судьба. Ее окатило жаром. Он, моя судьба. Да ты что, Лиза, с ума спятила? тоже и забыла, что такое бывает с женщинами. Говорят, у него красавица, жена, молоденькая. Мне тут ничего не светит. Ну что за дурь? Как будто обязательно быть двухметрового роста тощей моделью, со сделанным лицом, чтобы привлечь мужчину. А у меня в мои 37. С немодельной внешностью уже и шансов нет. Глупости. Вон мне сегодня с утра совсем мальчик в любви объяснялся. Между прочим, музыкант с мировым именем. А тут довольно-таки потрепанный мужик, который таскается то и дело по тюрьмам. «Девушка, вам чего?» а... — а опомнилась Лиза. «Извините, две упаковки анальгина». «Вон и продавец» назвал девушкой, хотя они теперь всех зовут девушками, либо бабушками, либо мамашами. Она побежала к машине. Еще издали увидела, что Сметанин читает газету. «Господи, как я хочу, чтобы он читал газету у меня на кухне, а я бы жарила ему яичницу с черным перцем». А в машине пахло хорошим, дорогим одеколоном, и этот запах удивительно подходил ее любимой Фелле. «Извините». Там небольшая очередь была. Вот. Спасибо. А вы позволите закурить? Если вам неприятно, я не буду. Курите, ради бога. Меня это не смущает. Замечательно. Ненавижу слово «замечательно». Сейчас все говорят «замечательно». Особенно на телевидении. У нас в гостях замечательная актриса. Победитель получит замечательный приз. На дворе замечательная погода. А сейчас наш замечательный спонсор расскажет о... Новостах Алексея Григорьевича оно звучит совсем иначе. Замечательно звучит. Я пропала. Елизавета Федоровна, я пробуду здесь не меньше полутора часов. Можете пока быть свободны, только постарайтесь не опаздывать. Буду как штык. Замечательно. Лиза молча потянулась и открыла ему дверцу. «Спасибо». «Вежливый собака», — подумала Лиза. «Кстати, когда на его месте сидела собака, мне было в сто раз спокойнее». «Девушка, до Ленинградского вокзала не подбросить обратилась к ней пожилая женщина с большой пустой сумкой. «Садитесь. По Садовому сейчас опасно ехать, можно намертво застрять в пробке». Лиза свернула на лесную, развернулась и поехала по полихе. — Подрабатываешь? — спросила женщина. — Приходится. — А муж что? — Нету мужа. — Твое счастье! — вздохнула женщина. — Одной лучше. Я, как мужик мой, помер, только жить начала. А то света белого не видела, да еще и сынка он мне заделал. Тоже не приведи, Господь. Я в него столько сил и день деньжичь вбухала он. Теперь вот сумки в бутырки таскаю. Мне спокойнее, когда он сидит. Вот до чего довел. А так я домой приду, дверь закрою и... Короче, без мужиков лучше. А сын что, пьяница? Да лучше бы пьяница, наркоман. И чего ему в жизни не хватало? С самого детства, как сыр в масле катался. Мы с мужем хорошо зарабатывали, ни в чем не отказывали ему. «Вот муж, что ты вправду пил, да по бабам гулял. Он у меня парикмахер был. Хороший очень. Но да баб лютый. А сын? Нет, ему, по-моему, и бабы без надобности. Как думаешь, сколько мне лет?» «Ну, не знаю», — смутилась Лиза. «Она дала бы пассажирке лет шестьдесят. Но расспрашивает, значит, ей значительно меньше. Да ладно. Что ж, я себя в зеркале не вижу». А мне, между прочим, сорок четыре. У Лизы сжалось сердце. Ничего себе! Вот до чего сынишка-то довел. У меня подружки еще хоть куда, я старухой стала. Ой, вот мы и приехали. Сама не знаю, зачем я тебе все это вывалила. Тебе оно надо. Сколько с меня? Да нисколько не надо ничего. Пожалела меня. Вот за это спасибо, только деньги ты возьми. «Я сейчас хорошо зарабатываю. Не думай. На вот, 80 рубликов хватит. Бери, кому говорю. Спасибо. Ну, будь здорова. И дай тебе Бог счастья. Ты вот небось думаешь, счастье — это когда мужик есть, красивый, умный, не пьющий и при деньгах? Ничего подобного. Счастье, когда придешь домой, а там никого нет. Все тихо, чисто, пахнет хорошо». Хотя в твои годы это еще трудно понять. Какие мои годы? Мне уже 37. Да ну! А я думала лет 28, не больше. Вот что значит без мужика. Ну все, будь здорова. От вокзала Лиза никого не взяла, знала, что это опасно. Ждать сметанина пришлось еще минут 40. А Лиза сняла было с головы платок, стряхнула головой, волосы рассыпались. Она посмотрела на себя в зеркальце. Несчастная мать наркомана явно мне польстила. Все мои годы тут никуда не делись. И кожа какая-то сухая стала. Хотя чему удивляться, если я больше не хожу в салон красоты. Надо купить крем пожирнее и мазать на ночь лицо. А то скоро совсем в старуху превращусь. А волосы лучше убрать, не дай бог, он поймет, что я из-за него... Нет, лучше действовать не так. Лучше стать ему необходимый, незаменимый. А потом в один прекрасный день, когда он в благодарность за мою преданность пригласит меня, допустим, в консерваторию или в ресторан, прийти совсем другой, ослепительный, в шикарном платье. Он будет ждать у меня у памятника Чайковскому, я подойду: "Добрый вечер, Алексей Григорьевич". Он вытаращит глаза, помотает головой, словно сам себе не веря, и скажет, «Лиза, как ты прекрасна!» Елизавета Федоровна заждались. Вернул ее к реальности бархатный голос сметанина. «Да нет». Успела сгонять к трем вокзалам. «Замечательно. Теперь поедем на Петровку». «Тридцать восемь». «Угадали. Именно туда». К концу дня Лиза совершенно вымоталась, но когда Алексей Григорьевич спросил её, очень устали, она бодро ответила. «Ничего страшного, Елизавета Фёдоровна. Я... Мне даже неловко это говорить. Я чрезвычайно доволен нашим знакомством. Вы поистине идеальная помощница. Не хотели бы поработать со мной недели две?» «Хорошо», — обрадовалась Лиза. «Почему бы нет?» «Вы, вероятно, не поняли, я имел в виду не только, но ну, не только в качестве водителя». У Лизы ёкнуло сердце. «А что вы имели в виду? Вы компьютером владеете?» «Вполне. Я не хакер, не виртуоз, но на своей прежней работе постоянно имела дело с компьютером. Замечательно, мой помощник Волик попал в больницу, и в ближайшее время от него толку будет мало, а я сам ещё и однорукий». Иными словами, мне нужен такой человек, как вы. Вы ведь одна живете. В ближайшее время, да. Замечательно. Мой помощник должен сочетать в себе массу достоинств. И вы, по-моему, всеми этими достоинствами обладаете. И все-таки я не совсем поняла, что я должна буду делать. Все. Засмеялся он. И даже иногда варить мне кофе. И подавать в постель? Вырвалась у Лизы. Она густо покраснела. Нет, что вы. Я ничего подобного не хотел сказать. Просто вы не сочтете за обиду, если я вас об этом попрошу. Сварить кофе? Без проблем. Я не гордый А кроме кофе, водительских обязанностей и компьютера, что-то еще? Если понадобится. Извините. Вы же знаменитый адвокат. А мои обязанности ясно изложить не можете. Вам нужна секретарша с личным транспортом? Замечательно. Обрадовался Сметанин. Действительно, на данном этапе мне нужна именно секретарша с личным транспортом. Я буду вам хорошо платить, разумеется, и за амортизацию автомобиля тоже. Согласны? У меня есть одно условие. Слушаю вас. Я смогу справляться со своими обязанностями только в том случае, если вы будете давать мне совершенно четкие указания. Такие, чтобы я понимала, что от меня требуется. Иначе ничего не выйдет. Вы все-таки учтите, я никогда не работала в адвокатской конторе. О, я чувствую, мы сработаемся. Вы замечательно формулируете ваши пожелания коротко и четко. Какой идиот вас уволил? Большой. Я бы даже сказал, грандиозный. Значит, мы договорились. Да.